В летописях о нем ни одного доброго слова. Юрий Долгорукий, 1090-1157. Князь Суздальский и великий князь Киевский, четвертый сын Владимира Мономаха, остался в памяти потомков прежде всего как основатель Москвы. Именно в ознаменовании этого события ему воздвигнут памятник на одной из центральных площадей российской столицы. Между тем, в истории государства он прославился отнюдь не этим. Юрий Долгорукий был четвертым сыном известного киевского князя Владимира Мономаха. Он стал одним из самых амбициозных, противоречивых, беспокойных и честолюбивых правителей. Многие ученые так и не пришли к единому мнению по поводу его места в истории Киевской Руси. Для нас он известен как основатель Москвы в 1147 году, хотя этот факт тоже оспаривается некоторыми историками. В одной из летописей Москва упоминается как место, где был устроен пир велик, для Святослава Черниговского, союзника Юрия Долгорукова после победы над одним из врагов. Юрий Владимирович пригласил своего друга со словами «Приди ко мне, братья!» «Москов!» Пир состоялся 4 апреля 1147 года. Именно эту дату принято считать днем основания Москвы хотя археологи уверены, что первые поселения на месте современного города относятся к XI веку. Будущая великая столица России была построена на месте бывшей усадьбы Боярина Кучки. Еще в детстве Юрий Долгорукий с братом Стеславом был отправлен в Ростов, а с 1125 года стал княжить единолично, взойдя на ростовский престол. Владимира Суздальская земля в то время была провинцией, поэтому Юрий Долгорукий решил бороться за Киевский престол, не забывая при этом заботиться о расширении собственных владений. Он не просто отделил свои земли от земли русской. Владимира Суздальское княжество стало отдельным государством, которым князь правил железной рукою. За довольно короткий срок им были основаны крупные города-крепости. Дмитров Звенигород, Галич, Юрьев-Польский и другие. Он смог существенно расширить территорию княжества, включив в его состав новые города — Суздаль, Ярославль, Кострому. На реке Волги был основан городец, который в будущем стал местом загадочной гибели его сына Михаила, а позднее и правнука — Александра Невского. Не может не вызвать удивлений тот факт, что, обладая такой сильной властью, Юрий Долгорукий перенес столицу своего княжества в небольшое село Кидекша, в пяти километрах к востоку от Суздаля, где река Каменка впадает в Нерль. Сейчас об этом свидетельствуют остатки земляных сооружений и жемчужина древнейших памятников Владимира Суздальской архитектуры – Церковь, Бориса и Глеба. Спустя сотни лет трудно сказать, была ли такая мера просто перестраховкой, или же правитель опасался за свою жизнь, потому что не пришелся ко двору с Узлельским бояром. Князь проводил жестокую политику, изымал вотчину, присоединяя боярские земли к своему княжеству. Столица Владимира Суздальского княжества была хорошо укреплена. С одной стороны, крепостная стена выходила к довольно высокому берегу реки Нерль, а с других сторон ее прикрывали земляные валы с высоким дубовым частоколом. Опасаясь нападения своих соседей, Юрий Долгорукий держал своих сыновей недалеко от себя: Андрея Боголюбского в Ижгороде, Бориса в Переославле, Василька. Поросье. Юрий Долгорукий проявил себя как мудрый стратег, только ему удалось укрепиться в Костроме, единственном городе, который сохранял в XII веке свою обособленность, не признавая власть Какого-либо князя, после окончания Костромской вольницы дух жителей не был сломлен, поэтому, когда ожидались важные политические события, горожане сами созывали вечи и принимали важные решения. Но, несмотря на все достигнутые победы, Юрий Долгорукий на этом не остановился. Он даже пытается отбить у новгородцев. Югорскую дань продолжает воевать, принимая активное участие в междуусобных войнах. Да и попытку сесть на киевский престол не оставил, за что и был прозван в народе «долгоруким». Впервые это прозвище появилось в XVI веке в «Степенной книге» с легкой руки ее составителя. Главный стол в Киеве по традиции занимал старший из рода Рюриковичей. Он носил титул великого князя. Но со временем на Киевский престол стал восходить не самый старший, а тот, кто был мудрее, изворотливее и хитрее в политических интригах. Во второй половине XII века борьба вокруг киевского княжества еще более обострилась. На него стали претендовать сразу несколько сторон. Во-первых, основными претендентами были Ольговичи, дети Олега Святославовича, старшего двоюродного брата Владимира Мономаха. Именно его Олега Святославича Владимир Мономах обошел всем на княжеский престол после восстания 1113 году. Во-вторых, претендентами выступали дети Владимира Мономаха, родные братьям Стеслава Великого. В-третьих, дети самого Стеслава Великого, стремившиеся превратить Киевский престол в отчинное владение. Борьба между претендентами разгоралась каждый раз с новой силой после смерти одного из них. Стороны постоянно враждовали друг с другом, объединяясь во временные союзы. Но основная война разгорелась между Юрием Долгоруким и его племянником Изяславом Мстиславичем. Юрий Долгорукий объявил племяннику войну, в конечном счете выиграв ее. В древнерусских летописях сохранились описания каждого из князей. Но если об Изяславе Мстиславиче рассказывали с явной симпатией, то о Юрии Долгоруком говорили с иронией, высмеивали его попытки стать великим князем. Он стал единственным правителем, о котором в летописях, как правило, превозносящих князей не сохранилось ни одного доброго слова. Напротив, до наших дней дошли многочисленные описания бесчестных поступков Юрия, его клятва преступлений и политических интриг, продиктованных неуемным честолюбием. Долгоругову дважды удавалось занять киевский престол. 1149-1150-й А в 1155 году его мечта осуществилась, но путь к ней был очень сложен и коварен. Оспаривая престол в Киеве в 1154 году у своего племянника Изяслава Мстиславича, он говорил «Мне, отчина Киев, а не тебе». На что Изяслав отвечал «Разве я сам поехал в Киев? Киевляне послали меня». Нужно отметить, что уже в то время на смену отчинному порядку замещение Киевского престола постепенно приходило решение Киевского веча, то есть бояре становились могучей политической силой. Они сами выбирали себе князя, жестоко расправляясь с неугодными. Так после смерти Всеволода Ольговича в 1146 году киевский престол занял его брат Игорь, но оставался на нем недолго. Киевляне подняли восстание, а городской вечи послала ходоков в Переславль, где княжил внук Мономаха Изяслав Мстиславич. Игорь Ольгович был растерзан толпой киевлян, а на престол зашел внук Мономаха. Киев встретил его с ликованием. В 1155 году киевский престол занял Юрий Долгорукий, хотя горожане были против этого, считая его чужаком, пришедшим с севера. Да и сам великий князь оставил за собой прежние земли. Захватив власть в Киеве, правитель любой ценой стремился ее укрепить. Многие горожане относились к нему с недоверием и желали выгнать самозванца, потому что традиционная форма Призвание князя на киевский престол для него так и не прозвучало. Хочет тебя вся русская земля и все черные клобуки. Черные клобуки. Слова кальки с тюрского кара-колпак. Племя черных клубуков – гвардия киевских князей, которая постоянно жила в Киеве и принимала активное участие в политической жизни государства. На службе у Юрия Долгорукова в его княжеской гвардии состояли половецкие племена Берендеев, торков и другие, да и он сам был женат на дочери половецкого хана Аепы, что тоже не придавало ему популярности в народе. Даже его сын Андрей Боголюбский больше походил на Половца, чем на Русина. В 1155 году случилось событие, которое всколыхнуло общественное мнение. Берендеи, состоявшие на службе у Юрия Долгорукова, захватили в плен много степняков. Те, кто уцелел после набега, пришли просить князя, чтобы он приказал вернуть им пленных. Берендеи отказались, а Юрию ничего не оставалось, как развести руками. Он не мог повлиять на свою гвардию. Мы умираем с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь. Так ответили Берендеи долгорукому. Понимая, что недовольство киевлян растет, Юрий Долгорукий увеличил численность своей дружины. На ее содержание требовалось все больше и больше средств. Поэтому князю приходилось отбирать часть вотчинных земель у бояр и передавать их в распоряжение дружины. В свою очередь бояре тоже стремились расширить свои владения, захватывая земли смердов общинников или прикупая их. Они желали освободиться от власти князя, став самостоятельными хозяевами. Именно эти противоречия стали причиной возникновения конфликта между боярами и киевским князем. Постепенно против Юрия Долгорукова зрел заговор. Незадолго до трагической гибели Долгорукова в его семье произошло еще одно событие, повлиявшее на ход истории. Старший сын великого князя Андрей, позднее названный Боголюбским, сбежал из Киева в Ростов, захватив с собой величайшую крестьянскую святыню, икону Владимирской Божьей Матери. Казалось, что сам Бог отвернулся от киевского князя. Заговорщики увидели в этом промысел Божий. В мае 1157 года Юрий Долгорукий неожиданно умер. Он заболел после пира у киевского боярина Петрилы и через пять дней скончался. Предполагают, что этот пир был устроен не случайно. Заговорщики хорошо знали, что Юрий Долгорукий, старее, много времени проводил в застольях. Есть подозрение, что он был отравлен на том пиру точно так же, как и князь Ростислав Чму-Таракани». Они оба хворали пять дней и умерли в ужасных мучениях. Кто же подмешал яд в вино, остается загадкой. По мнению многих историков, его соперник Изяслав Мстиславич не причастен к смерти Юрия Долгорукова. В тот день, когда он собирался выступать в поход на Киев, к нему приехали киевляне и сообщили «Ступай, князь, в Киев, Юрий умер». Изяслав же прослезился и, подняв руки к небу, сказал «Благословен еси Господи, что рассудил меня с ним смертью, а не кровопролитием». Изяслав не знал, что князя Юрия отравили. Юрий Долгорукий умер 15 мая 1157 года в ночь на среду, а на следующий день, четверг, был похоронен в монастыре Святого Спаса. Но современные исследователи доказывают, что мощи, хранящиеся в храме Святого Спаса, не являются останками великого князя. Прах, находящийся в этом погребении, скорее всего, принадлежит женщине, так как рост обнаруженного тела не превышает 160 сантиметров, тогда как Юрий Долгорокий по описанию летописцев, был высокий и крупный мужчина. К тому же анализ мощей из храма Спаса не показывает наличие в них яда. Поэтому... До сих пор остается загадкой, куда же девалось после похорон тело великого князя. Существует версия, что киевляне, так не взлюбившие Долгорукова, даже с его останками поступили не по-княжески. Их погребли не в родовой усадьбе, а за пределами города, чуть ли не в чистом поле. Место захоронения не найдено до сих пор.